Глава двенадцатая. Белла. «Снежанка, как я счастлива встретиться!» Обнимаю подругу, не могу нарадоваться. Столько эйфории, какого-то облегчения, расслабленности вдруг разом. Как мне не хватало ее. Хоть мы все время на связи по интернету, да и время от времени пересекаемся в Европе, понимание того, что твой родной человечек может хотя бы какое-то время быть с тобой, так рядом в одном городе, просто окрыляет. Все-таки как важно, когда в нашей жизни есть вот такие люди, с которыми хорошо, несмотря на время и жизненные обстоятельства. «Привет, моя хорошая!» — обнимает меня Снежа. Я с восхищением смотрю на нее. Годы над ней не властны, а еще ей очень к лицу любовь. Какая-то она вся достойная, шикарная, элегантная до безумия. И дело не в том, что ее новый супруг способен удовлетворить любую прихоть. Просто она сейчас само воплощение самодостаточной, нашедшей себя в жизни женщины, которой не нужно ничего никому доказывать. И знаете, с ней так всегда было. И когда она работала мастером маникюра на окраине Москвы, и когда начала летать на частном самолете. Думаю, когда работала по своей первой профессии юристом, было так же. «Хотела бы я быть такой, как она в ее годы. Да только в нынешней ситуации, когда моя жизнь скорее напоминает Титаник, в момент столкновения с айсбергом, вряд ли есть смысл загадывать так надолго вперед. Извини, хотела приехать раньше, но у мужа никак не получалось доделать дела». Вот уже третий год Снежана с супругом большую часть года проводят на Сейшеллах. Не очень удобно для нашей дружбы, потому что даже общение по интернету стало теперь проблематично из-за разницы в часовых поясах. Зато прекрасно для его капиталов и для их возраста, энергичного, но близящегося к почтенному. Оказывается, Сейшельские острова — одно из излюбленных направлений наших бизнесменов по выводу финансов за рубеж. Я и не знала, что это своего рода столица офшоров, подобно Кипру. Что ж, почему бы не пожить там, когда круглый год сказочная лазурь океана за окном и безмятежное спокойствие позволяют не думать о сохранности счетов и неоплаченных налогах. «Ну что, освоилась в Москве?» — спрашивает бодро она, заказывая нам две чашки капучино и при этом дельно добавляя. «Здесь надо пить именно его, лучший в городе, и выпечка у них отменная, но я в завязке». «Только с детокса. Так что, прости, тебе тоже не светит сейчас вкусная булочка, чтобы я не смотрела, как ты ешь, и не завидовала». Мне бы сейчас рассмеяться, но я молчу, просто растерянно киваю «Нормально освоилась. Все хорошо». Отвечаю слишком сухо для нашего формата общения. Повисает неловкая пауза. Наверное, потому что я жду, что она начнет спрашивать дальше, конечно же. И она начнет. Мы понимаем, что именно на самом деле ее интересует». «Рассказывай, Белла, не томи уже. Мы с тобой не первый день знакомы. Что у тебя здесь происходит за Санта-Барбара? Получается, вы уже сколько с Робертом в Москве? Третий месяц?» «Да, где-то так», — отвечаю тихо, отпивая капучино из белой красивой чашки. Кофе очень горячий. Небо в момент вспыхивает. Не знаю, куда себя деть. Вся на нервах. Невольно глаза, то и дело, соскальзывают на наше отражение в зеркальной стене кафе напротив. Красивый интерьер. Современная интерпретация арт-деко. Сейчас это модно. Конечно, дело не в том, что мне вдруг страсть, как захотелось, рассматривать интерьер. Просто я, то и дело, отвожу глаза от нее. «И что?» Пожимаю плечами. «Все нормально. Работаем над проектом. Второй месяц уже как. Интересно, мне нравится». «Бэлла...» Выдыхает Снежа. «Он как...» Делает акцент на местоимении. «Это правда, что проект его? И что Роберт фактически тоже на него работает? Да? Ты мне как-то обмолвилась в разговоре. Я не стала расспрашивать по скайпу. Сама понимаешь, такие имена лучше в суе не произносить. Не в свете того, кто такой алан Не в свете того, кто такой мой муж. У нас дома вообще паранойя. Моему кажется, что нас все время слушают». «Да ну и ладно. Пусть лучше на этом заморачивается, чем на чем-то еще. Все нормально с ним. Не видела его уже месяца полтора. Мы в самом начале установили границы, выяснили отношения, решили, что все в прошлом». Стараюсь придать своему голосу максимальную отстраненность и спокойствие. А еще делаю над собой усилия и поднимаю глаза на нее. Потому что точно знаю, она сейчас очень внимательно меня рассматривает. «Да ладно». «Вот так прямо все, и порешили разом?» «Снеж, что ты хочешь услышать?» — устало спрашиваю я. «У меня нет бурного романа на стороне, в духе страстных любовных романов. И нет, он не устраивает с Робертом дуэли за право обладания мной. У каждого из нас своя жизнь. Моя жизнь с Робертом. Что еще сказать по этому поводу?» «Боюсь, что звучу чрезмерно резко и раздраженно». Поэтому последнюю фразу немного сглаживаю, говорю мягче и тише. «Как, кстати, Роберт? Давно проверялся?» Совершенно невозмутимо спрашивает Снежа. Казалось, мои эмоции нисколько ее не задели. Снова делаю глоток. Кофе уже так не обжигает, но небо все равно болит. «Хорошо, вроде. Рецидива нет. Проходили чекап перед отъездом. Следующий по плану весной. Но все равно я нервничаю, конечно. Очень он упертый». И на здоровье свое плюет. Половину из того, что врач говорит, не соблюдает. Представляешь, поймала его за курением около месяца назад. Устроила скандал, не выдержала. Вот не люблю криков. А здесь прямо словно бы сорвалась. Ну какие сигареты, снешь Ему инвалидность дали, а он с сигаретами. «Не прессуй, мужика, Белла», – знающе возражает Снежанна. «Он у тебя не из тех, кто сиськи мнет. И под юбкой сидит» да может и не такой пещерный человек как наши брутальные российские мужики но все равно не естьюфиков думаю ему самому все это не просто переезд в россию новая работа так что да да понимаю соглашаюсь я грустно как-то в москве уже как неделю лежит плотным покровом снег не тот который падает и тут же тает от реагентов а настоящий его не так легко уничтожить на душе тоже словно бы снег Словно бы все мои привычные дорожки, по которым годами ходило сознание, припорошило. Я заблудилась. «Снеж, у меня вопрос». Говорю я задумчиво. «Уже какой раз хочу у тебя поинтересоваться, но все забываю. Про Давида. Ты в курсе была, что он умер?» Она глубоко вздыхает, отводит глаза. «В курсе», — отвечает односложно. «А почему мне сразу не сказала? Мы ведь с тобой все время были на связи». «Когда, Белл? Когда ты первый год была в состоянии коматоза? Зачем? Не до Давидов тебе было тогда. А потом у тебя новая жизнь началась, новый мужчина. Смысл мне теребить тебе раны? Все это осталось в старой жизни, от которой ты сама лично приняла решение откреститься навсегда. А что случилось с ним? Ты не знаешь, как он умер?» Настаиваю я. Внутреннее чутье говорит мне, что нужно спросить. Что-то там нечисто. Аллан как-то странно обмолвился, что его не стало примерно в то же время, когда и я уехала. «Я вижу, что она не хочет мне отвечать. Нехорошее предчувствие зреет внутри холодным липким чувством страха». «Его нашли в Подмосковье, Белла. Официальная версия самоубийства». «Она видит, как я бледнею». «Но не надо сейчас делать такое лицо. Там все очень мутно, как я поняла. Не факт еще, что это он сам. Может, его...» Давид мутным типком был. Не знаю деталей, муж что-то рассказывал к слову, но я не вдавалась в подробности. Для меня уже не очень важно то, что она говорит дальше. Потому что в голове нарепите ее слова о самоубийстве. То самое дерущее ощущение, какое я перманентно чувствовала, когда ушла Айза, накрывает новой силой. Это из-за меня. Не бывает же таких совпадений». Он покончил с собой, потому что я тогда сбежала. Начинаю судорожно припоминать все то, что он мне говорил в тот злополучный день. «Белла, перестань ты думать уже о том, о чем не нужно. Уж точно не забивай голову этим Давидом, пусть земля ему будет пухом. Сумасшедший какой-то он был, непутевый. Ты ж сама говорила, что он нес тебе какую-то несуразицу. Ты мне лучше скажи, что, Альбина?» «Нормальная начальница. Про нее вся Москва говорит. Яркая девица, амбициозная. У вас же скоро корпоратив будет, наверное. Ты пойдешь?» «Не думала об этом». «Честно говорю я». «Знаешь, я полностью поглощена проектом. Не очень интегрирована в большой коллектив, так что...» «Никаких так что! Новогодние корпоративы в России дело святое. Ты, видимо, позабыла». Я это помню еще по работе в салоне красоты, поэтому давай-ка лучше обсудим, что ты напялишь на себя. Я открываю было рот, чтобы что-то ответить, но тут вижу в отражении приближающийся к нам силуэт высоковыстатного мужчины в идеальном по посадке сером пальто. Узнаю в нем мужа Снежа, приветливо разворачиваюсь и встаю, чтобы поприветствовать. Мы целуемся по-европейски в две щеки. «Белла, рад тебя видеть!» говорит он, галантно улыбаясь. «Добро пожаловать на родину! Наконец!» «Добрый день, Эльдар! Тоже рада встрече!»